Как на переправе Нёи Бенкей поколотил судью Йосицне. Затем они прошли через перевал Курихара, прочли поминальные молитвы на месте разгрома войска Тайра и собрались было на переправе Нёи взойти на паром, как вдруг паромщик Гонно Каме сказал им грубо «Паром». А ноем ну, обуси постойте. У меня есть приказ. Без доклада в присутствии не переправлять им обуси числом более пяти или даже трёх. А вас здесь 16 человек, и не доложившись, я вас не повезу. Банкей злобно уставился на него, затем произнёс: "Да неужели здесь, на Хакуракудской дороге, не найдётся никого, кто бы знал в лицо преподобного Сануки из храма Хагуро?" Один из людей на пароме внимательно поглядел на Банкея и сказал: — Да подлинно, да подлинно я вас помню, ведь вы тот самый монах, что в позапрошлом году велел мне десять дней читать десять свитков из лотосовой сутры трижды в день. Бенкей, воспрянув духом, его похвалил. — У тебя отменная память, ты молодец. — Чего суешься, когда тебя не спрашивают? — взъярился паромщик Гонно Ками. — А коль признал его в лицо, то сам и перевози. — Погоди, — сказал Бенкей, — если ты считаешь, что здесь судья Йосицная, так прямо укажи на него пальцем. «Да вон тот монах, он и есть судья Йосицны!» — крикнул, показывая паромщик. И сказал Бен Кэй. «Этот монашек пристал к нам на горе Хакусан. Из-за его молодости нас всех все время подозревает. Но теперь довольно. Возвращайся-ка ты назад на гору Хакусан!» С этими словами он оттащил Йосицны от парома и принялся, по чем попало, избивать его веером. «Нет на свете столь жестоких людей, как эти хагуросские ямабуси!» — произнес паромщик. Но разве можно так безжалостно лупить человека за то лишь, что он не судья Йосецна? Получается, словно это я сам его бью. В чуже, жалко. Он подтянул паром к берегу и сказал: "Ладно уж, всходите". Йосецна был усажен рядом с кормчим. "Но сперва оплати за перевоз", сказал паромщик Бенкею. С каких это пор им обуси должны платить на заставах и переправах, изумился тот. Обыкновенно я не берусь им обуси, только с таких зловредных монахов, как ты. Ты с нами полегче, пригрозил Банкей. В нынешнем и будущем году людям из ваших краёв не миновать ходить к нам в провинцию Дева, а владетель земель, где переправа Саката, знаешь ли кто? Отец вот этого мальчика, господин Саката Дзира, но он вам не забудет сегодняшнее. Он ещё много чего наговорил паромщику, и в конце концов их перевезли. Так достигли они переправы у храма Рокудо, и там Бенкей уцепился за рукав Йосицный и сказал, «Да каких же пор, вступаясь за господина, вынужден буду я его избивать. Небо покарает меня за это страшной карой, внем ли мне, Бодхисатва Хатиман, даруй мне прощение твое?» С этими словами бесстрашный Бенкей разразился слезами, все остальные тоже пролили слезы. Ночь провели они в храме Рокуда, а затем через переправу Иваса и Миядзаки достигли мыса Ивато. Остановились передохнуть в рыбацкой хижине. Госпожа Кита Ноката, увидев, как возвращаются по домам сборщицы морских трав, произнесла такие стихи. «Ночь за ночью волна набегала, где ноги мои ступали, но впервые ныряльщиц я увидала». Бенкею это не понравилось, и он возразил. Ночь за ночью морские волны набегали на берег, но впервые увидел я свет надежды. Покинув Шимс-Ивато, они вступили в провинцию Итига и войдя в Наое-Ноцу, отправились помолиться кантон в храм Ханадзону. Храм этот был воздвигнут в честь победы над Абесадато, причём на благодарственные молитвы было пожертвовано 30 полных доспехов.